«Джек Кирби, король комиксов». Я никогда не встречал Джека Кирби, и это делает меня менее пригодным для написания этого предисловия, чем тысячи других людей. Один раз я видел его через холл отеля. Он разговаривал с моим издателем. Я хотел было подойти и представиться, но опаздывал на самолет и подумал, что будет и другой случай. Другого случая не случилось. И с Джеком Кирби я так и не познакомился. Зато я знал его работы, примерно с тех пор, как научился читать, по привозным американским комиксам и двухцветным британским репринтам, на которых вырос. На пару со Стэном Ли он создал «Людей Икс», «Фантастическую четверку» и все, что из нее вышло людей серебряного серфера и прочих, и могучего Тора, откуда, скорее всего, началась моя собственная одержимость мифами. Когда мне было 11 или 12, Кирби поселился у меня в голове в качестве половины дуэта улыбчивого стена и весельчака Джека. В комиксах DC, которые я читал, была реклама фирма-производителя, сообщавшая, что Джек Кирби грядет, и прибыть он собирался с Джимми Олсоном. Это было самое неподходящее название, с которым мог явиться Джек, но именно с ним он, тем не менее, и явился, и вскоре я уже с наслаждением барахтался в водовороте невероятных идей, за которыми открывалась целая новая вселенная». Четвертый мир Кирби просто-таки вывернул мне голову наизнанку. Это была комическая опера раблезианского масштаба, разыгрываемая преимущественно на Земле. В комиксах фигурировали банда космических хиппи, супер-иллюзионист, мастер побега и целый крышеносный пантеон могущественных новых богов. В 1973 году это было очень здорово – читать комиксы. Когда я думаю про Джека Кирби, я вспоминаю альбом «Игги Попа» и «Студжиз» как раз 1973 года под названием «Реу Power. Именно этим, сырой силой, и обладал Джек, причем как никто до… Или после него. Сила. Чистая и неразбавленная. Как совать швейные иголки в электрическую розетку. Сила, которую Джек вызывал простыми черными точками и волнистыми линиями, превращавшимися у него хоть в энергию, хоть в огонь, хоть в трещину в ткани космоса, которую так часто потом имитировали как и все, что делал Джек и никогда с полным успехом. Джеку Кирби мы обязаны частью языка комиксов вообще и большей частью языка комиксов о супергероях. Он взял Водевиль и превратил его в оперу. Он взял статичную картинку и заставил ее двигаться. В комиксах Кирби Двигались люди, двигалось все. Джек Кирби расшевелил комиксы, заставил их жужжать, трещать и взрываться. И да, он творил. Он брал идеи и взгляды и строил из них нечто новое и невиданное. Он заново выдумывал, заново открывал, создавал. Из чистой фантазии он строил то, чего никто еще никогда не видел – Персонажей миры и вселенные, гигантские инопланетные машины и целые цивилизации. Даже когда ему давали чью-то чужую идею, он встраивал ее во что-то невероятное и новое, будто его попросили починить пылесос. А он возьми, да и собери из него настоящий работающий реактивный ранец Читатели это любили. Потомки это обожали. Издатели, надо полагать, тихо вздыхали по своим пылесосам. Страница за страницей, идея за идеей. Главное была работа, и работа эта не прекращалась никогда. Мне нравился «Четвертый мир» и то, что последовало за ним. Мне тоже понравилось «Джеков магический хоррор-проект», «Демон», его переложение «Планета обезьян» Фильм он, кстати, не видел в виде команды последнего мальчишки на Земле И мне даже понравился, к вящему моему удивлению Так как военных комиксов я не читал Но все равно последовал бы за Джеком Кирби, куда бы он меня ни повел Комикс по Второй мировой под названием «Неудачники» Мне понравился «Оак» Одиночный армейский корпус. Мне даже понравился Сэндмен, написанная Джо Саймоном детская история, которой Джек отрисовал первый выпуск и которая возымела какое-то непропорциональное влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Фантазия Кирби была столь же безгранична, сколь и неподражаема. Он рисовал совершенно невообразимых Людей, машины, города и миры, для меня, по крайней мере, невообразимых. Они были великолепны, огромны, величественны. Но втянуло меня в это, если посмотреть отсюда, все равно история. И, по контрасту со всей громадностью образности и невозможностью миров, именно те маленькие, Очень человеческие моменты, которые Кирби так любил изображать. Мгновение нежности, по большей части. Мгновение, когда люди были добры друг к другу, когда протягивали друг другу руку помощи или просто руку. У каждого фаната Кирби, мне думается, есть как минимум одна история – запомнившаяся не потому, что она привела их в восторг, а потому что тронула. Нет, Джека Кирби я не встречал во плоти, по крайней мере. Я жалею, что не прошел через весь тот отельный холл и не пожал ему руку и что самое главное не поблагодарил, но влияние оказанное Кирби на меня, как и влияние, оказанное Кирби на мир комиксов, уже высечено в камне и начертано поперек всего звездного неба потрескивающими молниями черных точек и сырой силы. И в сущности только это и важно. Нил Гейман. Сентябрь 2007 года. Лондон. Постскриптум. В идеальной вселенной можно зайти в музей Джека Кирби и полюбоваться его оригиналами, а заодно и напечатанными и раскрашенными версиями его произведений. И рядом с вами будет идти Марк Эваньер, рассказывая о том, что вы сейчас перед собой видите, что оно собой представляет и когда, как и почему Джек это нарисовал. Потому что Марк мудрый и забавный, и вообще самый сведущий гид, какой только мог вам попасться. Он реально знает материал, но этот мир не идеальный. Музея такого нет в природе, пока, по крайней мере. Так что вам придется довольствоваться Марком Эваньером на страницах книги. Предисловие книги Марка Эваньера «Джек Кирби» Король комиксов. 2008 год.